Часть вторая. 13. Девушка и комиссар полиции. Эверленд, Шотландия, 1 мая 1934 года. Комиссар прибыл в замок к полудню. Его путешествие длилось 3 дня: сначала на двух поездах, затем на пароходе. В Лондоне при переезде с вокзала Виктория на вокзал Кингс-Кросс у него украли чемодан. Он мгновенно вскипел от ярости, начав поносить англичан, а затем Наполеона за то, что тот проиграл битву при Ватерлоо. Прохожие удивлённо поглядывали на человека с верев потаптавшего тротуар и красного как гриб мухомор. Увы, комиссару ничего не оставалось, как плюнуть на всё и вскочить в летучий шотландец, новый поезд, который шёл от Лондона до Эдинбурга в 7 или 8 часов, вот где комиссар смог в полной мере насладиться комфортом современных железных дорог. Половину времени он обедал в вагоне-ресторане, а вторую просидел в парикмахерском салоне. Здесь и такой был, решив освежиться и привести себя в божеский вид перед завтрашней встречей. В Эдинбурге он провел остаток ночи в битком набитом привокзальном отельчике, где ему пришлось разделить номер с каким-то рыжеволосым верзилой, страдавшим бессонницей. В пять часов утра, когда сосед Булара наконец забыл со сном, комиссар уже покинул отель к конечному пункту своего путешествия он добрался в повозке местного плотника высадившись перед замком он долго остолбенело разглядывал его вы уверенно что это здесь и комиссар несколько раз повторил адрес возницы который знаками подтвердил что доставил его по назначению эверленд объявил он Булар поблагодарил плотника на Ломоновом Английском и отпустил его. Вот оно как, киска моя. И комиссар пригладил волосы под шляпой. Вот, значит, как. Сразу видно, что ты не безтушишь, пробормотал он, вспоминая хрупкую молодую девушку, с которой говорил всего несколько минут в Париже на втором этаже курящего кабана. Он-то приготовился увидеть лишь маленькую живописную усадьбу среди холмов, а перед ним выселась крепость, которая вполне могла навести страх на самого Муиредаха. Примечание. Муиредах Мак-Айнбкеллах, король средневекового гальского королевства, дал Риада которая охватывала западное побережье современной Шотландии, правил с 733 по 736 год. Конец примечания. Комиссар медлил, не находя в себе смелости, чтобы пойти на приступ этого замка. Хорошо бы сейчас облачиться в кольчугу, надеть шлем и раздобыть парочку конюшек. Но пока у него с собой не было даже запасных трусов. Спрятавшись за деревом, Он попытался привести в порядок свой костюм, к счастью, при нём остался зонтик, зонтик, который был главным украшением его гардероба, символом элегантности. Он вспомнил, как старенькая мать собирала ему чемодан в дорогу, приговаривая: "Я кладу тебе фланелевый пиджак, вдруг там будет какой-нибудь приём". Лондонский воришка, не бось уже напялил на себя лучший вечерний костюм комиссара и пьёт за его здоровье. Важнее, что твой принц, но обиднее всего была потеря блокнота с записями, которые его преданный авиньон делал во время их убогого парижского расследования. Ну, вперёд, Булар. И комиссар Зашагал к замку, опираясь на зонтик как на трость. Двойная дверь отворилась, когда он был ещё в сотне метров от входа рыцаря Булара. Давно ждали. Впустивший его человек сказал на безупречном французском: "Добро пожаловать, господин комиссар". Он помог гостю снять пальто и взялся за его зонт, от неожиданности Булар судорожно вцепился в ручку зонта. Зонт! Он ни за что не отдаст свой зонт. Человек тянул зонт к себе, а Булар удерживал его обеими руками. Пристыдно глядя друг на друга, они медленно кружили вокруг закрытого зонта, упиравшегося острым концом в каменный пол. Это странное соревнование походило на самурайский поединок между шотландским мажордомом и французским полицейским. Вы мне позволите взять у вас зонтик? спросил наконец мажордом. Я предпочитаю оставить его при себе, ответил Булар, словно опасался, что в гостиной хлынет дождь. Вышколенный слуга не стал спорить и уступил. Булар успокоился. Зонт. Это было всё, что у него осталось. Его мать находила, что он весьма импозантно выглядит с зонтом в руке. А уж в этой цитадели он чувствовал бы себя голым, лишившись его. Гости усадили возле горячего камина, в так называемой «малой охотничьей гостиной», где, однако, свободно могли разместиться два-три почтовых самолета. Ему предложили выпить, он осушил бокал и принялся за второй. Мало-помалу ноги комиссара отогревались у огня. Он незаметно снял ботинки, чтобы высушить самолеты промокшие носки. Обычно комиссар терпеть не мог ждать. Достаточно было оставить его на минуту одного в чужом месте. Как напряжение вокруг него сгущалось точно в приёмной у дантиста, на на сей раз он блаженствовал, сидя у камина, среди картин и ковров. Ещё немного, и он замурлыкал бы, как сытый кот. Он вдруг осознал, что ему никогда ещё не приходилось ждать встречи с юной девушкой, живущей в замке. И это было довольно приятное ощущение. Ну как никак ему 69 лет, давно пора пройти через такой опыт, побыть прекрасным принцем. Но тут Булеро показал, что он сходит с ума. Дверь приоткрылась, пропустив в комнату молодую лань с белыми пятнышками на боках. Да? Именно лань. Лань. Комиссар поочерёдно оглядел свой бокал и лань Потом опять бокал, и снова лань. «Булар, душа моя, ты, видно, переутомился», — сказал он. И выплеснул содержимое бокала в огонь, отчего пламя вспыхнуло так сильно, что молодая лань испуганно отпрянула. «Лань!» Булар вскочил на ноги. Лань направилась к комиссару. «Кш-кш-кш!» — -кш", сказал он, отмахиваясь от нее, — Олени явно понравилось такая игра. Пробежавшись по комнате, она вернулась к своему новому другу. Кыш-кыш-кыш, повторил Буларк и тут обнаружил, что оставил зонтик и ботинки возле кресла. Олень была в восторге, она даже приплясывала на месте. Кыш-кыш. И тут она одним махом перепрыгнула через широкий стол ловко обогнула кожаную банкетку и кинулась на комиссара. Когда Этель вошла в малую охотничью гостиную, она увидела весьма необычную картину. Комиссар стоял в одних носках на комоде с канделябром в руке. Алани Влюблённо взирала на него снизу, хлопая пушистыми ресницами. "Медмуазель, можно попросить вас передать мне зонтик?" Этель щёлкнула пальцами, и лань, понурившись неохотно, поплёлась к двери. "Прошу простить, комиссар, это наша Лилли." — сказала Этель, протягивая Булару его зонтик и ботинки. Булар не спустился с комода, пока не завязал шнурки. При этом он искоса поглядывал на дверь. Достаточно ли плотно Этель прикрыла ее за Лилле? — Она... она живет у вас? — О, нет. — Она живет в лесу, но приходит сюда... И стоит её увидеть при открытую дверь или окно, как она пробирается в дом. Комиссар был поражён. В Париже даже голуби эти никогда не приближались к его окнам. Я кормила Лилли из рожка весь первый год её жизни, продолжала Этель со своим чуть заметным мягким акцентом. Вот она и стала такой привязчивой. Этель Фёрей ме говорила с короткими паузами, как будто ей требовалось время, чтобы подыскать нужное французское слово. Да, правду сказать, комиссару никогда не приходилось выкармливать из рожка голубей, может, поэтому они и не наведывались к нему в гости. Когда он ступил на паркет и вновь завладел своим зонтиком, ему понадобилось всего несколько мгновений, чтобы вернуть себе прежнюю осанку Агюста Булара, грозного комиссара полиции города Парижа, распутывавшего самые сложные преступления с самого начала века. Но я думаю, что вы приехали повидаться со мной не только из любви к животным, сказала Этель. Нет, не только мадемуазель, не только. Не прошло и двух дней тех дней, которые последовали за событиями перед собором Парижской Богоматери, как Булар понял, что в Париже он ничего не нароет на этого Ванго Романа. Честно говоря, ему никогда ещё не приходилось сталкиваться с таким случаем. Парень прожил целых 4 года в семинарии, в этом закрытом сообществе среди десятков других послушников, пользовался их уважением, а то и восхищением, но никто из них ничего не знал о нём, абсолютно ничего. Була Руслочался иногда опрашивать свидетелей какой-нибудь уличной драмы, и бывало он встречал людей, не знавших даже собственного имени. "Такие, говорили, здесь меня кличут комаром, а как моё имя, я знать не знаю", но Вангония был бродягой. Он проучился в семинарии кармелитов целых 4 года. Булар пытался вытянуть из его товарищей хоть что-нибудь, место рождения, имя какого-нибудь родственника, адрес родителей, словом, любую информацию, чтобы установить происхождение Банго. Он спрашивал, чем тот интересовался, где проводил каникулы, не навещали ли его, не получал ли он писем, никаких сведений, ничего, абсолютно ничего. «Вы что, смеетесь надо мной, господин каноник?» Булар сидел в кабинете директора семинария каноника Бастида, который только что ответил на те же вопросы, испуганно тараща глаза и комкая рука в своей сутаны. «Ничего», — повторил он в сотый раз, вызов ярость Булара. «Нет, вы надо мной просто издеваетесь. Попробуйте сказать, что не знаете год его рождения». На сей раз лицо Бастида прояснилось. Ах, да! Готрождение! Тут я смогу вам помочь. Обрадованный лейтенант Авиньон, стоявший за спиной, был ранемедленно вытащил свой блокнотик. Около 1915 года, сообщил каноник, или скорее 1916-й, Булар стиснул зубы а, может быть 1914. Робко добавил бастит. Агостен Овенён записал все три даты в блокнот. Э, почти так же точно, как год рождения Авраама бросил комиссар примечание. Авраам библейский персонаж, родоначальник евреев. Конец примечания. «На самом деле, — объяснил каноник, — я подозреваю, что Ван Го прибавил себе несколько лет, чтобы поскорее стать священником. Он выглядел совсем мальчиком, но в Риме для него сделали исключение. Уж и не знаю, как он этого добился. Правда, он говорил по-итальянски, и у него были влиятельные знакомые». Влиятельные знакомые. Но проблема состояла именно в том, что никаких таких знакомых комиссар у Ван Го не обнаружил. Однако Каноник произнес одно знаменательное слово. «Паранойя, которой страдал Ван Го». «Паранойя?» «Да», — ответил Каноник, — «это был болезненный мальчик». К несчастью, его виновность не вызывает сомнений. Имя Ван Го написано в тетради на столе жертвы. Булару хватало его школьных знаний латыни, чтобы перевести слова «фугеры Ван Го», но он не доверял слишком очевидным уликам, и еще он чувствовал, что Бастит недолюбливает Ван Го. Он сменил тему. «У вас, конечно, есть свидетельство об этом исключительном разрешении из Рима». «Ничего нет». В иный раз пробормотал каноник. Булару стало паник в своем кресле. Он оглянулся на авиньона. «Мой мальчик, у вас есть вопросы к святому отцу?» «Нет», — ответил лейтенант. «Ладно», — буркнул комиссар и взглянул на карманные часы. Потом встал и направился к двери. Больше всего на свете ему хотелось сейчас посидеть в маленьком бистро за церковью Сан-Силпис, в маленьком бистро, где готовили такие телячьи щёчки, что за них можно было душу дьяволу продать. Булар был голоден, но в тот момент, когда он взялся за дверную ручку, каноник сказал ему вслед: э, вообще только один человек мог бы вам помочь я думаю он знал о ван гог всё он с самого начала поручился за него а виньон проворно вытащил свой блокнот этот человек продолжал бормотать как раз и представил мне ван гог именно он его сюда устроил и это отец жан Иванго убил его в пятницу вечером. Святой отец, в тот день, когда вы найдете более живого свидетеля, дайте мне знать. И Булар с треском захлопнул за собой дверь. Стена задрожала так, что распятие развернулось на триста шестьдесят градусов вокруг своей оси. Теперь, когда комиссар сидел перед Этель, он держал совсем иную речь. Да расследование продвигается, это несомненно. Мы уже на пороге разгадки, тиски сжимаются, дело в шляпе. Он за всё ответит сполна. Комиссар изрекал у Одно за другое эти банальности с целью выиграть время и правильно построить допрос, Этель Булар никогда не планировал свои допросы заранее. В те времена, когда Булар поступил на службу, а именно в 1891 году, его наставник Жак Аристафан, шеф парижской полиции, всегда учил его, что Правильно заданный вопрос. Гарантия нужного ответа. Аристофан объяснял ему этот метод своим «менельмонтанским говорком», приводя пример за примером. Примечание. «Менельмонтан – один из рабочих кварталов 20-го округа Парижа, в те годы неблагополучный. Конец примечания». Перекинь Булар, если ты спросишь молочника, не видал ли он прошлой ночью кота Мамаши Мишель? Ты тем самым уже информируешь его о том, что у Мамаши Мишель есть кот, что с этим котом связана какая-то проблема и что эта проблема возникла прошлой ночью. А теперь перекинь Булар. Если ты просто-напросто скажешь ему «Привет, как дела?» Вот тут у тебя будет шанс кое-что услышать. И молоденький булар благоговеянно внимал ему «Вот так». Тут-то молочник тебе и скажет, ох, беда, господин полицейский, денек выдался скверный, у меня разлили бидон с молоком, это наверняка соседский мальчишка постарался, вечно он гоняет мяч во дворе. А если ты его спросишь про кота, он тебе про мальчишку ни слова не скажет. Он тебе ответит: "Нет, я кота не видал", и всё тут. Он не уловит никакой связи между котом и разлитым молоком. Другое дело сосед, слишком уж ему не мётся обвинить мальчишку. Всему, что знал и умел, А Гюст Булар его научил Жак Аристофан. Тот погиб в 1902 году от пули, пытаясь остановить перестрелку гангстеров в конце улицы Планша на окраине Парижа. Молодой Булар, наклонившись к умирающему, успел расслышать его последние слова. «Пуля вошла под ребро. Значит, пуля». Прикинь, стрелял самые мелкие из них. Аристофан до последнего вздоха оставался полицейским. Булар вспоминал все это, но при том отлично видел Этель проницательно. «И так просто не выдаст всего, что знает». «Ну, вот, как я и говорил, мы близки к цели», — он замолчал, взглянул на девушку и продолжил, — «во всяком случае, Ванго Романа уже за решеткой». Он сказал это по какому-то наитью. Так опытный теннисист посылает короткий мяч к самой сетке, эдакий пробный шар мяч. Результат не заставил себя ждать. Это лежала кулачки и быстро сунула их в карманы своей короткой охотничьей куртки, словно озябла. Болгар отметил этот жест, хотя простой наблюдатель увидел бы в нём всего лишь неприкрытое безразличие молодой девушки. Она умело отбила этот мяч. Браво, комиссар. Вы не теряете времени даром. Но тогда я не понимаю, зачем вы приехали сюда. Неужели только для того, чтобы сообщить мне это? Потому что мне сказали, что лишь вы одна можете меня просветить. Кто? Вы? Нет, я спрашиваю, кто вам это сказал? Ван Гог